Глава четвёртая. Арест и Пилат. Генрих Анжуйский уехал. Казалось, мир и благоденствие вновь водворились в Лувре, прибежище этой семьи от Ридов. Карл IX перестал грустить и совершенно выздоровел. всё время проводя на охоте с Генрихом Наварским. А когда нельзя было охотиться, беседуя с ним об охоте. Он ставил Генриху упрёк только одно: равнодушие к соколиной охоте. И говорил, что Генрих был бы безупречным королём, если бы умел так же искусно вынашивать кречетов в соколов и ястребов, как он искусно нагонял гончих и натаскивал легавых. Екатерина вновь стала хорошей матерью, нежной с Карлом и герцога Малансонским, ласковой с Генрихом Наварским и Маргаритой, милостивой с герцогиней Наверской и мадам де Соф. И даже два раза навестила Марвеля у него дома на улице Серизе под тем предлогом, что он был ранен при выполнении её приказа. Маргарита продолжала свои свидания в испанский лад.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 Не то чтобы она не выносила провансальца, наоборот. Повинуясь, как все женщины, помимо воли, непреодолимому влечению к каким-нибудь с возлюбленным другой женщины, в особенности если эта женщина её подруга, она щедро дарила Лямоле сверкающими взглядами своих изумрудных глаз. И сам Коконас мог бы позавидовать пожатиям рук и обилию любезностей, выпадавших на долю его друга в те дни. Когда менялось её настроение, и звезда Пьемонца казалось тускнела на горизонте его красавицы. Но Пьемонтец, готовый зарезать хоть 15 человек по одному взгляду своей дамы, был настолько не ревнив к лямолю,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 а именно возможности проявлять своё неутомимое веселье и удовлетворять свою неутолимую жажду удовольствий, то в один прекрасный день Анриетта явилась к Маргарите и умоляла её вернуть в Париж третье необходимое звено, без которого и ум, и сердце коконасса день ото дня всё больше увядают. Маргарита, любезная вообще, к тому же побуждаемая мольбами с самого Ля-Моля и влечением собственного сердца, назначила свидание Анриетте на следующий день в доме с двумя выходами, чтобы обсудить все это дело основательно и так, чтобы никто их не прервал. Коконас без большого удовольствия прочел записку Анриетте, предлагавшей ему прийти в переулок Дизон в половине десятого вечера. Но всё же он поплёлся к месту свидания, где и застал Анриетту, рассерженную тем, что она явилась первой. "Фимсье", сказала она. "Как это невоспитанно заставлять ждать, не говоря уже про принцессу, а просто женщину. Ого, ждать. Это по-вашему", ответил коконас. "Наоборот, я бьюсь об заклад, что мы пришли рано". "Я да, и я тоже" Уверен, что сейчас не больше 10, а в моей записке сказано половина десятого. Я и вышел из Лувра в 9 часов, потому что я нахожусь на службе у Герца Галансонского, кстати говоря. И на этом же основании я через час должен буду вас покинуть. И вы от этого в восторге?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 «Ах, боже мой, ну да, и хотел идти прямо сюда, как вдруг на углу улицы Гренель вижу человека, похожего на Ля Моля. Ну вот, опять Ля Моль. Не опять, а всегда, с вашего или без вашего позволения». «Фу, грубиян, прекрасно», — ответил Коконас. «Значит, начнем обычный наш обмен любезностями». «Нет, но довольно ваших рассказов». «Да ведь я рассказываю не по своей охоте». Вы спрашивали меня, почему я опоздал. Конечно, раз я должна приходить первой. Да, но вам не надо было никого искать. Вы несносны, дорогой мой. Ну же, продолжайте. И так на углу улицы Гринель вы заметили человека, похожего на Ля Моля. А что это у вас на колете, кровь? А, какой-то прохвост меня опять обрызгал. Вы что, дрались? Ну, разумеется, из-за вашего Ля Моля. Ну, Но... а из-за кого же драться, из-за женщины? Спасибо. Итак, я бегу следом за человеком, который имел наглость походить на моего друга. Нагоняю его у переулка Кокиер, обгоняю и, пользуясь светом из дверей какой-то лавочки, заглядываю ему в лицо. Не он. Ну что ж, всё очень хорошо. Только не для него, съязвил я ему. Вы бахваль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 — Наконец, когда мне это надоело, я пришел сюда. — Когда мне надоело, — повторила герцогиня. — Как это любезно! — Послушайте, мой милый друг, — сказал как у нас, небрежно раскидываясь в кресле, — Вы опять собираетесь донимать меня из-за бедняги Ля-Моля. Совершенно напрасно. Потому что дружба — это, знаете, это... Эх... К бы мне умы образования моего друга. Я бы нашёл такое сравнение, что вы бы ощутили мою мысль. Видите ли, дружба это это звезда. А любовь? Любовь, ага, нашёл сравнение. А любовь только свечка. Вы мне возразите, что бывают разные сорта. Чего? Любви? Нет, свечей. И среди этих сортов бывают и приятные, например, розовые. Возьмём розовые, они лучше. Но хотя бы и розовые всё равно одна сгорает, а звезда блестает вечно. На это вы мне возразите, что если сгорит одна свеча, можно вставить другую. Мсье Коконас. Вы бахвал. Ла-ла. Мсье Коконас. Вы нахал. Ла-ла-ла. Мсье Коконас, вы обманщик, мадам. Предупреждаю, вы добьетесь только того, что я втройне буду сожалеть об отсутствии ля моля.